Фатьма рассказывает Автандилу историю Нестан-Дариджан. Новый год мы здесь справляем по своим заветам старым. Не торгуем, как обычно, и не ездим по базарам. В этот день, принарядившись мы, подобно знатным барам, во дворец на пир веселый с дорогим приходим даром. В этот день купцы приносят государю приношения. Царь также отделяет сообразно положение Десять дней играют арфы, всюду музыка и пенье, игры в мяч, бега и скачки развлекают население. Здесь делами всех торговцев управляет мой супруг. Я считаюсь у царицы госпожою их подруг. Захватив с собой подарки и собравшись в тесный круг, мы проводим вместе с нею новогодний свой досуг. Как-то в праздник новогодний принимала нас царица оделяла нас дарами, весела и светлолица. Вслед за тем мои подруги поспешили удалиться и зашли ко мне в покой, продолжая веселиться. В сад мы вечером спустились, и певцов с собою взяли. И певцы веселым пением нас искусно развлекали. Забавляясь, я меняла и прически, и вуали, и с подругами болтала без заботы и печали. В том саду, над самым морем, прихотлива и стройна, Средь кустов была беседка на скале возведена. И пришла я в ту беседку, роем жена окружена И велела дать подругам угощение и вина. Занимала я соседок, чтобы им не скучно было, Но в разгаре удовольствий вдруг душа моя заныла. Гости стали расходиться, увидав, что я уныла, и печаль, подобно саже, разом сердце мне покрыла. Я окно приотворила, устремила взгляд на море, и смотреть на волны стала, чтоб свое развеять горе. Что-то темное мелькало в беспредельном том просторе, то ли зверя, то ли птицу разглядела я там вскоре. Но не зверь-то был, ни птица. Море там несло ладью, Два каких-то чернокожих Плыли к нашему жилью, И везли они с собою Ту, о ком я слезы лью, Чье чудесное видение Душу ранило мою. Скоро маленькое судно Оказалось у причала, Озираясь, оба стража Вышли на берег сначала. Сонный берег был безлюден, Их ничто не испугало. Лишь одна я незаметно из окошка наблюдала. И тогда они из лодки извлекли ковчег. Оттуда вышла девушка на берег, где камней лежала груда. В черной редкостной вуале, в платье цвета изумруда, затмевала образ солнца то неведомое чудо. Повела очами дева, засиял вокруг гранит. Над землей возник, и небом нежный свет ее ланит. Я глаза мои закрыла, ибо девы этот вид ослепил меня внезапно так, как солнце нас слепит. Четырем рабам отважным я приблизиться велела. Посмотрите, что за дивом эта шайка овладела. Нужно выкупить бедняжку. Отправляйтесь, люди, смело. Что запросят, то и дайте». Но устройте это дело. Если шторг не состоится, то убейте этих стражей и луну ко мне доставьте, чтоб жила под кровлей нашей. Тут рабы мои, подкравшись, подошли к стоянке вражей, но приезжие слушать не хотели о продаже. Видя это, я вскричала «Смерть им, смерть!» И предо мной два убитые злодея скоро скрылись под водой. Люди деву окружили Повели ее домой, и спустилась я навстречу к незнакомке молодой. Как была она прекрасна, рассказать я не умею, Назовут ли солнце солнцем, сопоставив солнце с нею. Не под силу этот образ начертать и чародею, Я в лучах его доселе вся горю и пламенею. Тут Фатьма, заплакав, стала бить руками полонитом. Скорбь, как видно, овладела и торговцем именитым. Позабыв друг друга, оба с сердцем плакали разбитым. Растопив снега в долинах, слезы реками текли там. плачу молк и друг промолвил. «Продолжай, молю, рассказ!» «Девятой», — Фатьма сказала, — «я доверилась тот час. Все я ей надоедала, целовала много раз» усадив, не отводила от нее влюбленных глаз. Я ее спросила, «Солнце? Дочь какого ты народа? Где тебя, краса созвездий, взяли эти два урода?» Но она не отвечала мне, и с самого прихода слезы горькие точила, словно в поле непогода. Утомившись от расспросов и моих надоеданий, не могло мое светило удержаться от рыданий. Из нарциссов сквозь агаты тек на лавы ток страданий. Изнывала я не в силах утолить ее желаний. Наконец она сказала, ты мне матери дороже, но мое существование лишь на вымысел похоже. Не пытай меня, коль бога прогневить боишься тоже. Я скиталица простая, мне роптать на жизнь негоже. Я решила, тот, кто ночью кличет солнце на восток, Тот поистине несчастен, скудаумен и убог. Нужно утром ждать рассвета, чтобы из дела вышел прок. Подожду, пока очнется это дева тревог.